Властным и незаметным жестом Марио отослал официантов, стоявших в ожидании заказа вокруг стола. Затем поклонился и удалился. — Вы хотите еще спагетти? Я... Вы знаете... Откровенно говоря, залепетал ален Да или нет? Э, как скажете? Она встала и бросила салфетку на стол. — Меняем кофейню. Я знаю место, где готовят великолепные спагетти. В Каннах? «Чтобы как-то поддержать разговор, — спросил Ален. — Время! — ответила она. Думая, что она шутит, Ален вежливо улыбнулся. «Марио! Мадам Фишлер!» Она сунула ему в руку пачку денег, которую он быстро, но с достоинством спрятал в карман. «Немедленно позвоните Альберто, Виа Ливорнио, в Риме. Скажите ему, что через два часа я буду там. Пусть приготовит спагетти!» «Хорошо, мадам Фишлер. Позвоните еще в Локойт, в Ниццу». Марио украдкой посмотрел на часы, но Надя заметила его жест. «Плевала я на время. Разбудите их. Разумеется, мадам. Мне нужен Фалькон-10. Туда и обратно. Соберите мои жетоны на картах и рулетке. Марио, мадам, самолет должен быть готов к выреку через 30 минут». Она повернулась к Аллену. «Вы на машине?» Он посмотрел на нее круглыми, ошарашенными глазами. «Да! Великолепно! Поехали!» Она взяла его под руку и повела к выходу. «Довольно выигрышем. Э, да, да, это ерунда. Когда я в форме, я способна разорить их к чертовой бабушке. Однажды я это уже сделала. Где ваша разварюха?» «127. Белый Роллс. 127». «Приятное сочетание», — весело сказала Надя. «Э, «Как бы вы их разложили? Один и двадцать семь или двенадцать и семь?» Роллс, заложив вираж достойные гонки большого приза, едва касаясь покрышками земли, подлетел к ступенькам. Норберт не успел шевельнуться, как два лакея распахнули дверцы машины. «Опустите вверх! Не люблю ветер! В аэропорт, в Ниццу! Молнией!» — приказала Надя. — Слушаюсь, мадам, — сказал Норберт. Он включил первую передачу, и Роллс мягко тронулся с места. — По шоссе или по набережной? — По набережной, — ответила Надя. Она взяла Арина за руку и прислонилась к его плечу. — Теперь я по-настоящему голодна. Вы знаете Альберто? — Нет, Арина. Тем более она засмеялась и еще плотнее прижалась к нему. «Чем вы занимаетесь в Нью-Йорке?» «Бизнесом. Недвижимость, биржа, промышленность, финансы. Всем понемногу. У вас грустный вид, устали?» «Нет-нет, впрочем, я только сегодня прилетел. Я не спал уже 20 часов. А вы знаете, сколько времени я могу обходиться без сна?» «Сколько?» «Свой рекорд я поставила здесь, в Бич». семьдесят два часа какая была партия выиграли проиграла все что только можно вы знаете людей которых сегодня пощупали нет два жмота в начале игры арнольд хакет и гамильтон приннц винч хакет простодушно спросил ален хакет из хакет камил инвест годовой доход пятьсот миллионов долларов второй гамильтон принц винч Прозванный Хэмом Бурже, он женился на Эмирии Бурже, вдове Франко Бурже III. Несмотря на опущенный верх машины, Олен почувствовал, как у него на голове зашевелились волосы. Бурже? Банк? Да, Бурже Траст Лимитед. Воры. Вы их клиентка? Раньше или позже? Я была. Буду или уже клиентка всех банков планеты? Через своих любовников? она рассмеялась затем наклонилась к его уху и показала пальцем на затылок норбита как зовут вашего лихача норбит она шлепнула шофера по плечу эй норберт нельзя ли побыстрее остыну спагетти машина рванулась вперед удобно развалившись на заднем сиденье аллен не мог поверить в то что сегодняшними карточными соперниками у него был его собственный хозяин и владелец банка-бурже. Толстяк сигары — это Лу Гольдман, продюсер, последнего вы тем более не знаете, араб принц хадат Если он захочет поразвлечься, может купить казино, канны, лазурные береги всю Францию с потрохами». Его доходы — десять тысяч долларов в минуту. Вы знаете, сколько минут в сутках? Тысячи четыреста сорок. Ну и четырнадцать миллионов четыреста тысяч долларов за двадцать четыре часа. Что бы вы делали с такими деньгами? — Не знаю, — ответил Олен. Надя наклонилась к нему, и ее губы коснулись его лба. — Сейчас я вам скажу. Вы делали бы то, что сейчас именно и делаете. Пригласили бы красивую женщину в Рим на спагетти». В аэропорту их уже ждал мужчина в летной форме с отличительным знаком авиакомпании «Локайт». Он поздоровался с Надей, затем с Аленом. «Самолет к вылету готов. Мне ждать вас, мистер?» — спросил Норберт. «Нет, спасибо», — ответил Ален. «Конечно же». «Ждать!» — властно сказала Надя. «Мы возвратимся через три часа, не позже. Поспите в машине». В сопровождении служащего они прошли через пустынное здание аэропорта, сели в поджигавшую их машину и направились по взлетной полосе к импозантному «Фалькона-10». Поднялись в самолет, и радист закрыл люк. «Пристегните ремни, взлетаем сразу». Он улыбнулся и исчез в кабине пилота. В салоне самолета стояло пять шикарных кресел. Надя села у иллюминатора, откинула спинку кресла и вытянула ноги. Ален устроился рядом. Она подняла руку вверх и включила плафон. — Все в порядке? Он нежно сжал ее пальцы. — Все в порядке, — ответил он, чувствуя, как ему не хватает воздуха. — Арнольд! «Вы проиграли?» — спросила Эмилия Прэнс-Винч с наигранной веселостью. «Да, немного, и мне очень неприятно», — признался Хакет. Эмилия продолжала улыбаться, внимательно посмотрела на своего мужа. «Ты тоже играл, дорогой?» — Гамильтон заерзал на стуле и буркнул. «Э, «Два-трикона, по маленькой, чтобы поддержать Арнольда». Эмилия терпеть не могла, когда он садился за игральный стол и вела с ним непримиримую войну. «Что ты называешь по маленькой Гамильтон и Хакет договорились ничего не рассказывать Эмилии об общем банке, который они проиграли Наде Фишлер. «Чуть-чуть», — ласковым голосом проворковал он, — «несколько жетонов». «Я там была». сказала Сара, не поднимая носа от своего стакана. Ей доставляло огромное удовольствие поставить отчима в затруднительное положение. Гамильтон знал, что она доносит Эмилии о его действиях в малейших промахах. «Кто был тот Альфонс, который играл вместе с Надей Фишлер против вас?» «Альфонс? Альфонсу запрещено проводить время там, где нахожусь я». семья сказал джим холден он галантно поцеловал руку виктории хаккет и эмили пренс винч нежно провел рукой по волосам сары и щелкнул пальцами подзывая марию шампанского пожалуйста присаживайтесь джим предложил хаккет холден сел за стол а сейчас сара рассказывайте «Я говорила о парне, который был вместе с Надей. Вдвоем они обыграли в Бакару этих несчастных Гамильтона и Арнольда». «Несчастных, но только в игре!» — парировал Арнольд, которого не так легко было выбить из седла. Сара моментально выделила Алина из толпы. Бледность его лица и видимое отсутствие уверенности понравились ей». Она чувствовала себя комфортно только с теми мужчинами, которыми могла бы управлять. Она прилагала максимум усилий, чтобы отшить властолюбивых, и в этом была точной копией своей мамаши. «Удивляюсь, как эта проститутка может играть на чужие деньги», — сказала Эмилия, плотоядно улыбаясь. Виктория захихикала. Она дорого дала бы за возможность сказать такую блестящую фразу. Холден знал, что Эмилия была в курсе его дружеских отношений с Надей. Возможно, она знала, что когда-то он даже спал с ней. Но кто еще не успел переспать с Надей? Ничего необычного он в этом не видел. Эмилии просто захотелось его задеть. Ну что ж, в долгу перед ней он не останется. Она нравится мужчинам, дорогая Эмилия. В ней есть притягательная сила. Самцы не могут долго ей сопротивляться. Скажем, самцы определенного типа, — оборвала его Эмилия поджав губы. — Арнольд, — спросила Виктория с обворожительной серьезностью, — неужели мужчин притягивают легкодоступные женщины? «Ну что вы!» — безапелляционным тоном возразил Джим, — соблазняет только добродетель, дорогая Виктория. Он заметил, что Эмилия бросила на него не слишком нежный взгляд и понял, что окончательно рассчитался с ней.